«Но вдруг, заметьте, княгиня, вдруг, безо всякой причины, так сказать, без смысла, это облако...» «Пропало!» — быстро выговорила княгиня. «Я так и знала. И на этом сон кончился? Во сне всегда такая бессмыслица?» «Нет. Если бы оно пропало, тут был бы смысл. Это облако не пропало. Оно мгновенно как-то переменилось», и хотя удержала форму женщины, но имела совершенно уже иной вид. Насколько прежде это видение очаровало меня, настолько теперь оно было, ну просто ненавистно мне, отвратительно. Вроде ведьмы, хуже княгиня. Ведьма меня бы не испугала. Это облако, которое так изменилось и приняло вдруг совершенно иной вид, враждебный мне, должно было меня испугать. «И только? Позвольте. Я еще главного не сказал», — со страстью продолжал Хорват. «Это облако, то есть уже иное, повело меня назад. Оно, очевидно, хотело меня привести снова в то же место, в те же темные дебри. Снова стало все вокруг темнеть, и я уже видел, что вот сейчас придется очутиться на том же месте, в той же тьме кромешной». Тогда я остановился и не пошел. Я бросился сам назад, в более светлую часть леса, и это облако остановилось и не шло за мной. Я помню отлично, что во сне я подумал про это облако. Я заставлю тебя вернуться ко мне, заставлю тебя не идти назад, а идти дальше и вывести меня из лесу совсем. На этом я проснулся. Не правда ли, «Какой страшный сон!» Упорно глядя в лицо ее, вымолвил Хорват. «Да, пожалуй». «Не мастерится ли вы, княгиня, разгадывать сны? Не можете ли вы мне объяснить этот сон?» «Нет, не могу. Я и свои сны не умею разгадывать. Простые сны. А ваш какой-то действительно странный. Вот, например, послушайте. Я еще недавно видела сон гораздо проще вашего». И княгиня, путаясь, медленно, очевидно стараясь сочинить и не умея, рассказала, как она видела во сне, что она очутилась в лодке. Река быстро понесла ее от берега, она будто бы звала о помощи, но никто ее не слышал. Каждую минуту лодка могла опрокинуться и разбиться о разные скалы. Хорват прервал княгиню и, ядовито усмехаясь, спросил. Это было за границей, конечно. На наших русских реках скал, кажется, не попадается. «Позвольте», — добродушно отвечала она, «это было не в России, не за границей, да и не в Европе. В Африке, княгиня. Извините, это было во сне. Позвольте теперь и вас просить не перебивать». Когда я увидела, что лодка бьется о скалы, Я заметила на дне ее два весла. Я начала грести, как умела, и лодка моя тихонько среди реки отлично поплыла. «Вперед!» — воскликнул Хорват. Княгиня как будто смутилась на мгновение и вымолвила нерешительно. «Как вперед?» «Конечно», — сказал Хорват, — «вспомните, вы стали грести, но куда же плыли вы? Вперед?» или направили снова вашу лодку к берегу, от которого вас оторвало? «Ну уж это я не помню», — принужденно рассмеялась княгиня. Но этот смех не мог обмануть молодого человека. Он был слишком неестественен. «Так вспомните, я прошу вас. Вспомните, это очень важно. И тогда я обещаюсь вам объяснить этот сон. Вперед или назад поплыли вы». «Подумайте, вспомните!» Наступило молчание. Хорват торжествовал, чувствуя, что р а с к а з ч и ц а сама себя поймала в ловушку, и ей приходилось теперь или отвечать прямо, и объяснить смысл очень многого, или просто солгать. «Если она солжет, я почувствую это», — подумал Хорват. «Вспомнила!» — воскликнула вдруг княгиня. Я двигалась вперед, и через несколько минут я очутилась опять на том же месте, откуда меня унесло. Каким же образом? Оказалось, что это была речка, которая описывала правильный круг, и таким образом двигаясь, я снова очутилась на том же месте. «Княгиня, таких рек не бывает? Да ведь это во сне!» е н о так ваш сон бессмыслится!» — горячо вымолвил он. Грести, работать, стало быть, стремиться к чему-нибудь и возвращаться все к тому же месту – это бессмыслица.